Тогда тебе не поздоровится. Мы бы этого не хотели. Но они там не церемонятся. Поройся в своих бумагах, мало ли не раскрытых преступлений. Или найди способ избавиться от того, что тебя мучает. Кто это они? Райдер встала. Кис, Кис. Кто они? Гарри. Я все сказала, что нужно передала. Удачи тебе. Она направилась к двери. «Кто занимается этим делом?» — спросил я. «Ответь мне, пожалуйста». Она оглянулась на не остановилась. «Кто? Скажи, кис, кто?» Она резко повернулась ко мне. В глазах у нее зажегся нездоровый огонек. «Это все, что ты можешь мне сказать? После всего, что было?» Возникшая вокруг нее атмосфера напряженности не позволяла мне приблизиться к ней. Я молча вскинул руки, словно сдаваясь. Кис посмотрела на меня и произнесла. «До свидания, Гарри!» Она открыла дверь и вышла. «До свидания, Кис!» — бросил я вдогонку. Я долго стоял размышляя над ее словами. В них крылось нечто такое, чего я не мог понять. «Какая то чертовщина?» — пробормотал я — и запер дверь. Глава шестая Дорога в Удланд-Хиллз заняла почти час. Раньше, выбрав именно этот маршрут, можно было более или менее быстро доехать, куда нужно. И, конечно, научился маневрировать в плотном потоке машин. Теперь же создается впечатление, будто все наши магистрали — сплошной кошмар, нескончаемый кошмар. Постоянно подать в пробки после многомесячного перерыва не вызывало ничего кроме раздражений. раздражения. Терпение мое уже лопалось, когда у Топанга каньон я свернул с федеральной дороги номер 101 и оставшуюся часть пути проехал жилыми кварталами. Я не старался нагнать потерянное время. Во внутреннем кармане пиджака у меня лежала плоская фляжка. Если остановит полицию, могут возникнуть проблемы. Иди, доказывай. Минут через пятнадцать я приблизился к дому на Мельб-Авеню, припарковал машину за фургоном и вылез. От боковой дверцы фургона до верхней ступеньки крыльца тянулся деревянный помост. В дверях стояла Дэниел Кросс. Она молча поманила меня рукой. Как он сегодня, Дэнни? А как всегда, ясно. Я не знал, что сказать этой женщине. Не знал, как она теперь смотрит на мир. но понимал, что в один несчастный день все ее ожидания и мечты рухнули. Дэниэл вряд ли была намного старше уже, наверное, лет сорок с небольшим, но глаза у нее были потухшие, как у старухи, губы всегда плотно сжаты, уголки рта опущены. Она пропустила меня. Я знал, куда идти. Через гостиную, в холл и далее в последнюю дверь налево. Лоутон Кросс сидел в инвалидной коляске, которую купили вместе с фургоном на деньги, собранные полицейским профсоюзом по подписке. В углу на кронштейне, вделанном в потолок, смонтирован телевизор. CNN передавал очередную сводку о положении на Среднем Востоке. Не поворачивая головы, Кросс перевел взгляд на меня. Кожаный ремень поддерживал голову в неподвижном положении на подушке. К спинке коляски был прикреплен стояк, На нем висел пластиковый контейнер с бесцветной жидкостью, а от него тянулись трубки к его правой руке. Крос сильно исхудал и весил час килограммов пятьдесят, не более. Ключицы торчали, как обломки глиняного горшка. Кожа дряблая, сухие губы потрескались, волосы нечесаны. Я был потрясен его видом, когда после звонка Кросса впервые приехал сюда и постарался скрыть свои чувства. «Привет!» «Ло, как ты сегодня?» Мне жутко не хотелось задавать этот глупый вопрос, но вежливость требовала справиться о здоровье. «Примерно так же», — говорил он хриплым шепотом, как у тренера, который сорок лет натаскивал футбольную команду колледжа. «И извини, что я опять надоедаю тебе, но уж так получилось». «Ты у продюсера был?» «Да, был вчера утром. Он мне целых двадцать минут подарил». В комнате раздавалось легкое шипение, которое я слышал и в прошлый раз. Наверное, это насос, который гонит воздух по трубкам, спрятанному кроссу под рубашкой ему в нос. «Ну, что-нибудь выяснил?»